Геродот той эпохи. В сочинении этого наивного писателя, единственном памятнике о тех покрытых мраком веках, варварство живет и дышит, как жило и дышало оно тогда в действительности. В книге его вы созерцаете это время во все его страшные истине. История Григория Турского похожа на старинные стекла Реймского собора, из которых каждый представляет изображение варварского стиля. В этой гигантской эпопее, не имеющей себе равных, надобно прислушиваться к громовым голосам севера и к бурному волнению вторжений. Здесь молнии сверкают широкие мечи завоевателей. Страница за страницей жалость ослабевает, и ужас усиливается. История отступает. Варварство само не дерзает более повествовать о своих подвигах, и вскоре перо выпадает из руки Фреда Дегара от бессилия писать далее. В эту эпоху бедствий судьба, которую можно назвать чудесную, спасает в монастырях обломки погибшей римской образованности. Насупротив этих печальных зрелищ, склоняющих долу чело народов седьмого VII и восьмого столетий, представляю другое зрелище — зрелище великих миссионеров, приносящих германским племенам вместе с христианством первые начатки новой гражданственности. Таков ирландец Колумбау, борющийся против Фредегонды среди князей Мировинкского дома. Таков святой Гааль, очищающий леса Швейцарии. Чудесное преобладает во всех этих рассказах. Но рядом с чудесным находится глубокий исторический смысл в предназначении этих поборников веры, которые отправляются оспаривать уединение у их диких обитателей и приобретают владычество над землею, чтобы вполне возвратить ее человеку. Вот еще святой Бонифации, апостол германских народов, который, проведя сорок лет в поучении народов на Везере, сделавшись около конца своей жизни уважаемым епископом, возвращается в леса к своим новообращенным, унося с собой только Евангелие и Власеницу. Когда после первого вторжения варваров все узлы общественной были насильно расторгнуты, людям остался один Бог спасителем посреди бедствий, их окружающих. Нищенствующие общество заживо погребли себя в местах неизвестных и почитаемых недоступными, обработанные поля не замедлили сделаться бесплодными под подшалашами дикарей, умевших только опустошать. Но местью произведений из земли, изсушенных дыханием пожаров, снова явилась пустыня. Между тем, как на высотах, оспариваемых у ледников остатки изгнанной цивилизации, в страданиях ждали дня назначенного для прекращения этого бича. Нравы Востока, расположенного к созерцательной жизни, населили уединения Кармели, Ливана, Фиваиды. Труд характеризует религиозное общество Запада. Исчисление услуг, оказанных ими и земледелью, одно уже составило бы длинную повесть. Они сгладили следы варваров и, говоря только об одной Франции, колонизировали целые провинции. Британь, Анжу, Берри, Овернь, Гаскония, Лангедок первоначально были необъятными монастырскими фермами. В недрах этих работ в частности цивилизации начали снова возникать под тенью первых монастырей. После строгого исполнения постановлений орденских, между молитвами и умерщвлением плоти, полезные искусства занимали досуги. Монастырь представлял собой семейство, живущие в беспрерывном совершеннолетии. Ему принадлежало время для приготовления, созерцания и исполнения предприятий, которые потребовали бы содействия великого числа людей и многих генераций. Сколько людей не знают или не помнят, читая нынче Гомера или Вергилия, Плутарха или Тацита, что только тяжкому труду нескольких отшельников мы обязаны этими драгоценными сокровищами литературы, с которыми ни один народ до сих пор не мог еще сравниться. Но монастыри не ограничивались сохранением. Они становились средоточиями всех умственных сокровищ, гражданские школы, уничтоженные нашествием, заменились училищами духовными.